Глава третья. Уж ты пей до дна, коли хошь добра, А не хошь добра, так не пей до дна. старинные былины За селом остановились, поделили барыши, И на церковь покрестились, повздыхали от души. Славно, дядя, ты торгуешься, Что не весело, ох, да ох, В день теперь не отплюешься, Как еще прощает Бог. Осквернил уста я ложею, Не обманешь, ни продаж И опять на церковь Божию Долго крестится торгаш Кабы в строку приходилися Все-то речи продавца, Все давно бы провалились, А до единого купца Сквозь сырую землю матушку провалились бы. Эх, эх! Понагрел ты калистратушку, Ну, его нагреть не грех, Сам снимает крест с убогого Рыжей клином борода. Нашим делом нынче многого Не добыть не те года. Подошла война проклятая, Да и больно уж лиха, Где бы свадебка богатая, Цоп, в солдаты жениха. Царь дуреет, народу горюшка, Точит русскую казну. Красит кровью чёрно-морюшко, Корабли валит ко дну. Перевод свинцу до да олову Да удалым молодцам. Весь народ повесил голову, Стон стоит по деревням. Ой, бабьё неугомонная Полно в запуске реветь, Причитанье похоронное Над живым-то рано петь. Не уймёшь их, Как от петого парня в город отвезут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 Сам не сею и не жну Что родит земля и матушка всё несут в мою казну Пропилися, подоконники Где уж бабым им наряжать В город едут балахонники Ходят лапти занимать Ой ты, зелья кабашная Да китайские ячьи Да курение-то башное Бродим сами не свои С этим пьянством да курением сломишь голову как раз. Перед свето-представлением знать война-то началась. Грянут, грянут глаза трубные, станут мертвые вставать. За дела душегубные, как придется отвечать? Вот и мы гневим Всевышнего. Полно, дядя, страшно мне уж не взять рублишко лишнего но чужой-то стороне.